Глава 20. Когда она вошла в кабинет и увидела лицо Грега, она сразу поняла, что случилось что-то очень неприятное. Что? Сухо каркнула она, потому что горло от волнения перехватило. Один из задержанных покончил с собой. Грег виноват развел руками. Я узнал сам только час назад. Кто? Анна рванула вперед Грега к камерам. Надеюсь, его не трогали. Это может быть и убийство. Не трогали, но сама сейчас поймешь. Анна прошла мимо камеры плачущего Хорхе Марии, краем глаза заметив, что от рыданий парень кровит лицом. Слезы получались кровавыми, выглядело это жутко. Увидев следующую камеру, Анна задохнулась от жалости к погибшему и гнева на саму себя. Винсент лежал у дальней стены, на которой четко было видно место, куда он бился головой, и кровавая дорожка вниз, к телу. «Его не били? Точно?» На теле явных следов насилия нет. Но тут куча свидетелей среди заключенных. Парень просто несколько раз разбежался и ударил головой о стену. Наросты на голове проломили череп. Ну, конечно, мы проведем вскрытие. Хорошо, можете забирать. Ани вдруг стало холодно, и она обхватила себя руками. Почему-то вспомнилось тепло Эйра Рогана этим утром. Странные мысли. Она отогнала их прочь. Глупо пытаться сбежать от действительности, от суровой реальности агента Грея никто не защитит. И, как в подтверждение, Хорхе Мария подошел к решетке, капая красными слезами на свою майку и прорычал. «Вы убили его! Это вы убили его! Он слишком боялся расправы инквизиторов! Вы убийцы, убийцы!» «Тебе плохо, Анна?» Грек обеспокоенно дотронулся до ее локтя. «Может, воды?» «Потом. Все потом». «Это я виновата», – крутилась у нее в голове. «Заперла ребят без возможности получить лекарства». В это время в кармане завибрировал телефон. Анна взяла его машинально, не глядя, кто звонит. «Агент Анна Грей». «Анна?» Голос Макса вдруг донесся до нее, как издалека. «У меня для тебя важная новость». «Макс». Анна отошла подальше, наблюдая, как укладывают в мешок тело недооборотня. «Ты плачешь?» – обеспокоенно спросил Макс. Анна только сейчас почувствовала, как жгучие слезы текут у нее по щекам. «Да». Приезжай, ты знаешь где. Я. Приезжай сейчас, это важно для расследования. Хорошо. Вытерев тыльной стороной ладони слезы, Анна подышала, успокаиваясь и подошла к Грегу. Мне надо отлучиться. Звони, как будут результаты. Подвести? Возьму другого агента. Иди. По дороге Анна все больше погружалась в чувство вины и безысходности. Она позволила погибнуть ни в чем не повинному человеку, а в расследовании так и не продвинулась. Гнев на саму себя помог справиться со слезами и собраться. Необходимо раскрыть это дело. И наказать истинных виновных так, чтобы им день ночью показался. Поднявшись в квартиру Рэя, Анна никак не ожидала, что дверь ей откроет красивая китаянка. «Привет», – растерянно поздоровалась Анна. «А, Макс?» «Я здесь!» – сыщик показался в коридоре. «Господи боже, Макс, а с тобой что случилось?» Анна в шоке разглядывала синяк и кровавые царапины на лице сыщика. Его щекой словно по наждачной бумаге протащили. Э, это еще ерунда», – отмахнулся он. «Не столько тебе нужно рассказать, но сейчас пойдем в гостиную». Макс провел ее в знакомую ей комнату, где сидел привязанный к стулу человечек, скользкой, словно смазанной внешности. Над ним грозной статуей завис золотой дракон. Басилон махнул Анне лапой в качестве приветствия, пнул хвостом человечка, и тот завыл. Китаенко подошла к нему и зашипела, и связанный сразу заткнулся и испуганно съежился. Анна – это тот самый врач, который обманом собрал образцы у недооборотней. Макс предложил ей сесть напротив пленника. «Это агент полиции Анна Грей, так что расскажи что мы с тебя тисками вытаскивали все утро, только быстрее, у нее мало времени». Анна смерила оценивающим взглядом существо перед ней, переключилась на инфракрасный и непонимающе уставилась на оранжевый от радости образ метаморфа нахмурилась. По его внешнему виду радости не чувствовалось. Он мастерски отыгрывал испуг и строил из себя измученное допросами существо, готовое все рассказать, дрожа от ужаса перед полицейским. Она постаралась никак не менять выражение лица и взгляда. «Я жду». Сухо бросила она, сложив руки на груди, и снова перешла на эмоциональный фон метаморфа. Он просто ликовал. Не перепутала ли она чего? Такой разительной была разница, что она даже растерялась. «Это правда!» Захныкал Метаморф и лоди на стуле. «Я собрал образцы, но я просто передал их заказчику. Я больше ничего не знаю». «Кто заказчик?» – сухо спросила Анна. «Не знаю. Он просто связался со мной и оплатил заказ. Потом я оставил его в ячейке хранения на вокзале и забрал остальные деньги. А с кем встречался в кабаке?» – вступил Макс. «Это вообще другое дело, не связанное с этим. Я больше ничего не знаю. Отпустите». «Я думаю, Анна, если ты отдашь его мастерам допроса, они выжмут из него правду», – предложил Макс. Метаморф внутренне возликовал еще больше, а на публику взмолился. «Прошу вас, не надо, я же все рассказал!» хм. «Мой папа читал мне в детстве сказку». Где волк поймал кролика, стал расписывать ему, как притащит в свою стаю и задерет. И хитрый кролик дрожал, но кивал, повторяя только одно. «Конечно, господин волк, делайте со мной все, что хотите, только не бросайте меня вон в тот куст». Глупый волк так хотел поиздеваться над кроликом, что бросил его в куст, чтобы посмотреть, что будет. А хитрый кролик просто сбежал. «К чему это ты, Анна?» – спросил за всех басилун. На мордочке золотого дракона появилось полное недоумение. Макс тоже вопросительно приподнял одну бровь, а потом нахмурился и посмотрел на задержанного. До сыщика начало доходить. «Я думаю, наш гость прекрасно понимает, о чем я». Анна внимательно смотрела на скользкое и неприятное создание перед собой. «Я их не убивал», – огрызнулся метаморф, меняя плаксивое выражение лица на нейтральное. По спокойному лицу Анны он понял, что спектакль не удался. «Я просто собрал образцы и пригрозил хозяевам аптек. Это ведь ты принимал обличье оборотни или кого-то очень похожего на него». «Как ты узнала?» Глаза метаморфа вспыхнули красным. Анна просто ткнула пальцем в небо. Шансов, что это он и был, практически не было никаких. В пользу ее предположения был разве что тот факт, что пластики – довольно редкие существа. И если кто-то угрожал аптекарям, чтобы они перестали продавать лекарства накануне полнолуния, одновременно подставляя недооборотней с убийством девушек, то в тот момент, когда недооборотни Барселоны дружно начнут сходить с ума, король всю полицию отдаст на съедение своим драконам. «Хаос в городе начнется немало, и такое дело грозило обернуться серьезными проблемами. Вряд ли тот, кто все это затеял, обзавелся целой командой пластиков. Одним, двумя, не более. Нужно выяснить, что скрывает этот, чтобы понять, замешан ли кто-то еще в этом деле». Агент Грей умела переигрывать преступников. Ее внешность обманчиво давала надежду на мягкость и даже недальновидность красивой полицейской. Но с самого начала работы Анны в отделении коллеги поняли, что это обманчивое впечатление. Некоторые допросы, которые Анна вела с Максом, были настолько блестящи, что их записи показывали в полицейских академиях. Как пример того, как два жестких агента, не разыгрывая доброго и злого полицейского, а лишь пользуясь тем, что преступник сам ошибочно принимает одного из них за более слабое звено, могут расколоть за 10 минут даже самого матерого маньяка. Анна и Макс оба были жесткими, строгими, быстро делающими выводы. Они атаковали человека по очереди с разных сторон, не оставляя ничего без внимания и неизменно выигрывали. Но сейчас Макс полностью уступил допрос ей. Это было очень приятно и необычно. Сыщик своей помощью с поимкой пластика и невмешательством в работу Анны словно пытался извиниться за их ссору. На сердце Анны потеплело. Слишком размазанное описание от владельцев аптек. Сухо ответила она на вопрос пластика после паузы, во время которой тот нетерпеливо заерзал на стуле. Его эмоциональные цвета теперь куда больше походили на то, что испытывает человек при неприятном для него разговоре. А теперь давай на чистоту. Где брал черные визитки? Мне их прислали с инструкциями. Анна с презрением смотрела на существо перед собой. Не давая ему опомниться, она быстро задала следующие вопросы. «Аптеку ты поджег, аптекаря ты убил». «Что?» Растерянность пластика была искренней. «Кого?» «А теперь слушай меня внимательно, скользкая тварь. Убита около двадцати ни в чем не повинных девушек. Покончил самоубийством один недооборотень из тех, кого ты подставил. И погиб хозяин аптеки. У меня три свидетеля, при которых ты признался, что замешан в деле. Королевская инквизиция требует жертву. Козла отпущения. Мне кажется, ты идеально подходишь на эту роль» инквизиция? Он не говорил!» Метаморф заполыхал цветами страха и растерянности. «Кто он? Кто тебя нанял, тварь? Говори!» Макс затряс его за шкирку. «Хозяин времени! Это он меня нанял!» Заверещал Метаморф. «Что?» Макс отпустил его, внезапно потеряв все силы. «Это он нанял!» Метаморф рыдал. «Это он! Заплатил мне и прислал инструкции! Я только один раз его видел у ячеек! Он просто уйти не успел!» «А откуда ты знаешь, что это был хозяин времени?» Анна уже ничего не понимала, метаморф не лгал. «Он сам, так сказал, дал понять. Все время вставлял в переписку фразы про время. Время играет на меня, время пришло, время действовать. Я сверил твое время, сегодня идеальный день. Кто еще может так говорить?» Анна переглянулась с Максом. Им было сложно поверить, что Рэй убивал девушек, но спас Алису. «Тут что-то было не так. Хозяин времени только один. Варианта, что это другой маг, обладающий такой же силой, быть не могло». «Ты бы узнал его, если бы увидел?» – спросила Анна. «Думать, да. А почему ты так хотел в полицию попасть?» «Потому что там бы меня быстро отпустили. Хозяин времени говорил, у него там друзья. Эти ненормальные». Метаморф кивнул на Ли и Басилуна. «Продержали меня всю ночь связанным». Анни заломила виски от головной боли. «У меня нет фоторея», – сказала она, глядя с надеждой на Макса, но тот тоже отрицательно качнул головой. «Погодите-ка. Думаю, я знаю, как проверить». Василун вышел из комнаты, и через секунду вместо него к ним вышел Рэй. Она от удивления вытаращилась на хозяина времени. Он что, был все это время тут? Макс не растерялся и развернул стул с метаморфом Крея. Он? Нет, совсем не похож. Тот был выше, шире плечами, волосы темные, прямые. Глаза тоже, у ну, темные. Наверное. Метаморф неуверенно замолчал. Анна выдохнула. «Это не Рэй. Что еще помнишь?» «Да ничего, я же его мельком видел, лица не разглядел. это хозяин времени, я уверен». Анна со вздохом поднялась. «Ну что ж, по крайней мере, у них есть подозреваемый, который действительно причастен к преступлениям. Можно будет отпустить беднягу не до оборотня». «А еще рубашка!» – неуверенно добавил метаморф. «Что рубашка?» – повернулась к нему Анна, доставая наручники. На груди расстегнута была слегка. она почувствовала, как слабеют колени и еле успела присесть на стул. Точнее, просто рухнула на него и встретилась глазами с Максом. Тот ничего не понял, а вот она сразу вспомнила, у кого такая привычка. И кто похож на описанного метаморфом мага? Сантьяго. Интересно. Услышала она свои мысли, как со стороны. Он сам убивал или это делал кто-то из головорезов лорда Араха? Лорд Олаф проснулся в поту. Он опять убивал во сне эту девочку. Снова видел ее умоляющий, испуганный взгляд и понимал, что должен ударить быстро и точно, не дрогнув, чтобы она не мучилась во благо многих, но он же не успел ее убить. Проснувшись, он снова лежал и вспоминал, как получилось, что девушка, отпив из бокала, вдруг выбежала прочь с каким-то человеком. Откуда он там появился? Где теперь Алиса? Когда он впервые услышал легенду об источнике силы, лорд Олаф только хмыкнул. Много разных историй ходит о таких вещах, но большинство из них оказываются выдумками. Но вокруг него все теснее сжимался круг интриг. Он чувствовал это. Интуиция помогала ему выживать на нелегкой службе у его высочества, где каждая аудиенция у короля может стать последней. Лорд Олаф пережил 421. Он вел счет. Ведь никогда не знаешь. Понимая, что речь идет не просто о его жизни, а о жизни его подчиненных, о судьбе детища, полиции, на развитие которого он положил всю свою жизнь, Лорд Олаф стал искать возможные варианты сближения с королем Ватра. Его оппонент, лорд Арах, уже много лет правил Инквизиции, и благодаря тому, что его министерство поставляло жертв для пыточных и показательных казней, он был в фаворе у Игни Ватра. Лорд Олаф, не склонный к жестокости, придумал другой путь – найти принца Люмиватра. Нужно было лишь отыскать достаточно магической энергии для зеркала, которое могло показать все, что существует на земле и под землей. Иногда лорд Олаф думал, а что если принц Люмы все-таки мертв и зеркало покажет его кости, не станет ли это причиной для гнева короля? Но тогда, рассуждал лорд, гнев его падет только на Олаф, а не на всю его семью и людей. А вот если разочаровать короля своей работой, то тогда полетят головы сотен, если не тысяч. Король запросто может выкосить всю магическую полицию. В конце концов, лорд Арах не раз намекал, что эту работу могут делать и его инквизиторы». Существовала такая возможность, которая лишь иногда и мелькала в голове лорда Олафа. Что если этой энергии будет достаточно, чтобы свергнуть короля Ватра? Но это были слишком смелые мысли, поэтому он отметал их как совсем неосуществимые. Он против короля точно не пойдет. А найти мага, способного стать противником Игнису Ватра, было сложно». Вот тогда-то, совершенно случайно, он опять услышал от одного своего друга историю об источнике. И в этот раз уже не стал отметать этот вариант и прислушался. А когда понял, что история недавняя, вдохновился еще больше. Речь шла о высохшем источнике силы, который прекратил питать магию крошечного королевства на острове Мальта около 18 лет тому назад. Король Мальты доживал свои последние дни, потеряв единственную свою дочь, прекрасную принцессу Тариду. За ее руку и сердце боролись принц Люмы и принц Тул, но девушка сгорела от внезапной горячки. И вместе с ее смертью иссяк источник мальтийской магии. Многие мудрецы посчитали это концом независимости королевства, и так оно и получилось. Королевство постепенно оказалось во власти Игниса Ватра. Король Мальты теперь был лишь подчиненным, исполняющим приказы из Барселоны. Лорд Олаф решил съездить к месту источника. Он расспрашивал местных, провел расследование, интуиция вела его по пути, полным загадок и недомолвок. Наконец он нашел одну пожилую женщину, которая рассказала ему, что в ночь, когда умерла принцесса Торита, она шла навестить заболевшую сестру. Путь ее пролегал мимо источника, и она увидела яркую вспышку над этим местом. От любопытства женщина приблизилась к источнику и увидела человека, который собирал силу в большой светящийся шар. Шар этот стал понемногу сжиматься и уменьшаться, пока не превратился в зернышко. Но мне, конечно, никто не поверил. Все говорили, что я умом тронулась. Ни одному магу не под силу свернуть силу источника. Был там еще один человек. Он получил зернышко от первого мага. А потом первый обернулся в какое-то странное существо и улетел. А второй достал круглый золотой предмет, похожий на компас, откинул крышку и спрятал в нем зернышко. Для лорда Олафа стало понятно, кто второй – хозяин времени. Выяснить дальнейшие перемещения хозяина времени было нелегко. Но однажды он наткнулся на доклад Парижской магической полиции того же периода, в котором говорилось, что была замечена аномальная магическая активность в одном из жилых домов плоского мира. Никто из жильцов кружевному миру не принадлежал. Дальнейшее расследование ни к чему не привело. И тут же в газете новость о том, что хозяин времени объявляет о поиске ученика. Конрад, так его звали. Он был в Париже одновременно с этим всплеском. Лорд Толлов шел по следу, как акробат по тонкому канату, страшась, что вот-вот нить оборвется. Она и впрямь обрывалась. Хозяин времени вскоре сменился. Больше ни от Конрада, ни от сменившего его на посту хозяина времени мага, вспышек энергии не было. Тогда лорд Олов вернулся к тому дому, что был упомянут в полицейском докладе, и стал проверять всех жильцов, что там жили. Поехал и лично осмотрел здание и квартиры, используя магическую ищейку, специально натасканного на магию пса. Он разыскивал жильцов, перебирал их, как рупинки, а потом одна из пожилых женщин рассказала ему про свою прежнюю соседку, недавно родившую мать, которая немного поехала умом, считая, что кто-то, вознамерился украсть ее дочь. Так он вышел на след Женевьев и Алисы. После нашел Алису в университете. Торопясь, не особо искал, где она живет, просто услышал, как она с подругами договаривается пойти на дегустацию. Это было удачей, которую нельзя упускать. После этого подстроить знакомство девушки с метаморфом-пластиком на дегустации вин было легким делом. Лорд Олаф понимал, что если ошибся и в девушке нет силы, то она умрет от яда. Но он был настолько уверен, что напал на правильный след, что ликовал с того момента, как она оказалась в подвале. Было ли ему жалко Алису? Лорд Олаф отметал такие мысли. Девочка может спасти жизни многих. Иногда, правда, он задумывался над тем, каким образом энергия хранится в ней, не сжигая ее и не причиняя вреда. Но это были мысли мимолетные, для дела несущественные. Куда важнее сама энергия, чем сосуд, в котором она хранится. Но он ее упустил, а сыщик Макс, как оказалось, был с ней связан. Теперь найти девушку невозможно, разве что поймать Макса и выпытать у него ее местонахождение. Пока сыщика искали, лорд Олаф чувствовал, как власть перетекает из его рук к Сантьягу, И был в ужасе, потому что знал, чем обернется его триумф для сотен работников, а особенно для Анны Грей. Она сильная, смелая, умная женщина. Но ее очень просто сломать, если найти ее уязвимое место. Лорд Олаф понимал, что времени на спасение остается все меньше. Я не могу просто так подойти к Сантьягу и спросить, зачем ему это все понадобилось. Тем более, что я знаю зачем. Нет, я доложу обо всем лорду Олафу. Он что-нибудь придумает, я его заберу. Она посмотрела на связанного метаморфа в гостиной. Но ты расскажи мне, что случилось с твоим лицом? Они стояли на террасе квартиры Рэя, избегая смотреть друг на друга. Вчера я встретился с небесным странником. Макс невольно коснулся припухшей щеки и отдернул пальцы. Что? Анна засмеялась. Это же бабушкины сказки, Макс. Его не существует. Анна все, у чего есть имя, существует, уверяю тебя. Одного взгляда на него достаточно, чтобы поверить. Их, какой он, дракон, шестипалый монстр, зубастое чудовище. Судя по серебристому свечению, он может превращаться в любое существо. Но передо мной он явился в образе мужчины с крыльями за спиной и венецианской маской на лице. Было очень жутко. Голос у него такой, будто по стеклу камнем царапаешь. Достает до костей. И что он тебе сказал? Послание. Но я потом упал, ударился головой, забыл почти все. Я помню только, там было про змею, волка, лисицу, какую-то седую деву. В общем, Макс почесал затылок. Неудачного он выбрал посланца. Или это временная блокировка. В смысле? «Ты вспомнишь, когда начнет сбываться предсказанное, к примеру». Но это было как-то не очень приятное предсказание. «Вряд ли он появился, чтобы возвестить о мире во всем мире, или что с небес посыплются лепестки роз», – саркастично заметила Анна. «Я вообще не очень верила во вмешательство богов, но теперь...» «Я слышала от своей бабушки одну теорию. Она подошла к ограждению террасы и облокотилась на него, глядя вниз на проезжающие по улицам машины. Раньше люди, маги и боги жили в одном мире. Потом маги стали строить отдельные цивилизации, ну, например, Атлантиду. Там все подчинялось магии, а простым людям не было места. Маги возгордились, — говорила бабушка, — посчитали себя лучше людей. И тогда боги изгнали их в другой мир. А я слышал, что маги устроили это добровольно», — заметил Макс. Но я же говорю, это теория. Но суть в том, что маги стали считать, что люди должны им подчиняться. Начались войны, боги решили создать свой особый мир, из которого они вмешиваются в дела магов и людей, когда считают нужным. Мы всегда под контролем, но предоставлены сами себе. Боги защищают миры от разрушения, но не препятствуют истреблению или противостояниям. Они вмешиваются, когда хотят, и часто в своих интересах. Хотелось бы знать, в чем интерес небесного странника. «Меня куда больше интересует Басилун!» Анна развернулась и посмотрела в гостиную сквозь широкое окно. «Почему он вдруг так тесно стал вмешиваться в наши дела?» «Анна, я хотел сказать тебе, Макс подошел к ней ближе». «Это расследование очень важно для меня, и я хочу тебе помочь». Его ладонь накрыла ее руку, Анна она отвела взгляд. Внезапно началась пульсация вместе удара. Она устала, провела рукой по затылку, нащупывая корочку. Ранка не была опухшей, все затянулось, но эта корочка напомнила ей вчерашний разговор с Максом. «Если ты хочешь возобновить наши отношения, Макс, то откровенно скажу. Я часто вспоминаю о том, как хорошо нам было. Иногда скучаю по тем временам, но я не смогу снова открыться тебе навстречу. Я не обижена больше. Просто это уже не то. Понимаю». Макс, нехотя убрал ладонь с холодных пальцев Анны. «Ты кого-то встретила?» «Нет», — усмехнулась Анна. «Но теперь после освобождения и осмысления истинных причин нашего расставания я непременно кого-нибудь встречу. Все это время я жила с непониманием того, что случилось. Это не давало мне возможности открыться вновь и довериться какому-то мужчине. Это был непростой период. Сантьяго заплатит за свои козни, нам обоим заплатит!» Макс сжал кулаки. И «Если бы не он, мы были бы счастливы». «Кто знает. Вряд ли мы бы согласились признать друг в друге начальника. Может, так даже лучше». Анна мельком улыбнулась ему и пошла в квартиру забирать метаморфа.